6/3. Космонавтка. 27 Персиют. Манёвр перехода на маршрут к Луне. Как там дела? требуется нас спросил Джин Кранц. Аполлон-18 только что стал достигаем для антенны дальней космической связи НАСА близ Йоханнесбурга в Южной Африке. Пересылаемые с орбиты данные появлялись на экранах ЦУПа, и Джину не терпелось узнать, как проходит манёвр перехода. Двигатели работают, сэр. Оператор за пультом, отслеживавший динамику полёта, оценивал мелькающие ряды чисел. Всё, кажется, в полном порядке. Старший по микроклимату корабля, которого для краткости называли Экомом, Оригинале Electrical or Environmental and Consumables Manager Заговорил с удивлением. «Руководитель! руководитель Говорит ком, у них по-прежнему вакуум». Джин Времени в обрез, и, возможно, команда не хотела отвлекаться на повторное заполнение кабины воздухом до завершения वामि पर्सलो विर मौज न कम तुख पाल «Подтверждаете, что шлюз закрыт?» «Верно, сэр». «Итак, экипаж на борту, корабль ведёт себя нормально, а они на пути к Луне. Просто нужно как можно скорее решить эту чёртову проблему со связью». «Капком, дайте им знать, что мы на связи, а манёвр пока проходит успешно». Капком включил было микрофон, но тут вмешался ЭКОМ. «Руководитель, подождите». Джин глянул поверх своего пульта на старшего по микроклимату, который повернулся так, чтобы посмотреть руководителю полёта прямо в глаза. Кабина больше не герметична. Команда открывать шлюз во время манёвра перехода. Джин поглядел влево. Медик, вы принимаете данные люка? Джеоу покачал головой. Руководитель, сигнал прерывистый. Не уверен, как его трактовать. Джин нахмурился. Биомедицинские датчики надёжностью не отличались, членам экипажа не нравилось, что их пульс слушают другие, и они зачастую не слишком тщательно прикрепляли электроды. Он посмотрел на главный экран перед собой. Оставалось ещё 3 минуты до конца манёвра, и корабль идёт за пределы видимости антенны. После этого 23 минуты перерыва, прежде чем можно будет поговорить через Австралию. Капком, дождитесь минус 45 секунд в этом промежутке и перешлите экипажу обновлённые данные наших наблюдений. Каз, стоявший за спиной старшего оператора связи, посмотрел на Джина и кивнул. Пускай страна вдвоём поработают над проблемой самостоятельно. Всё верно. Но отвлекать их лучше самой свежей сводкой данных из ЦУПа, раз уж потом перерыв. Внимание всем операторам, сказал Джин. и выдержал паузу, пока в зале не наступила тишина. «Похоже, мы успешно идем к Луне, но связь сильно сбоит, да и проблемы со шлюзом не исключаются. Нам все еще предстоит извлечение Лэма и отделение третьей ступени, прежде чем начнем налаживать полноценную двустороннюю связь. Команде нужно помочь, но и не мешать им, пока эта фаза не окончена». Он выдержал паузу и окинул взглядом свою команду. Мне требуется чёткая лаконичная сводка для них через 20 минут обо всех аномалиях бортовых систем и любых изменениях в лётном задании. Он развернулся налево. И капком, связь нужно наладить как можно быстрее, полёт должен проходить в нормальном режиме. Перчатка была гладкая, белая, её прорезиненные пальцы бугрились от давления. Космонавт хватался за набирающий скорость корабль. Черт, к нам один из космонавтов лезет. Чего? Че адрес к Крутонусы посмотреть, отпихнув с пути недвижимое тело люка. Твою ж мать. Он покосился на приборы с индикацией состояния двигательной установки. У нас осталось минута до конца манёвра, сказал он. И нужно побыстрее люку воздух дать. Затаскивай космонавта внутрь, и после этого сразу давай кислород. Майкл толкнул дверь со шлюза и протянул свою руку в перчатке. Из тьмы под дуге появилась другая рука космонавта и схватилась за неё. Напрягаясь, в противодействии ускорению корабля, он помогал космонавту дюйм за дюймом пролезть в тесную кабину. В последнюю очередь Майкл рванул на себя советский ранец жизнеобеспечения, волочившийся на шлангах, после чего протиснулся в обход ноги космонавта, проверяя, выдержал ли эту возню импровизированная заплатка. Притянул дверцу, закрыл шлюз и стал быстро крутить к ремольеру, считая обороты. Как только шлюз загерметизировался, Майкл крутанулся и щелкнул тумблерами подачи живительного кислорода. Пыхтя и потея, он потянулся вниз к спинке собственного кресла и опустил себя туда. Послышался голос Чада. «Три, два, один, двигатель выключаю!» Внезапная свобода и невесомость, словно выскочили из урагана. Майкл не сводил взгляда с манометра, стрелка которого быстро продвигалась к отметке 5 фунтов на квадратный дюйм. Герметик держит, отreportровал он. Как только стрелка миновала цифру 3, Майкл потянулся ниже фигуры космонавта, добраться до шлема люка. Чад уже помогал, тянул за шейную застёжку. Когда шлем удалось открепить, Майкл направил его вверх и стащил с головы Люка. Сдёрнул правую перчатку и сунул палец под челюсть Люка ища пульс. Ничего. Он быстро отодвинул большим пальцем веко Люка, но отклика не последовало. Он подержал ладонь над ноздрями и ртом Люка. Ничего. Отстегнув и скинув собственный шлем, Он ухватился левой по-прежнему забранной в перчатку рукой за челюсть Люка, а правой толкнул назад макушку. Самкнув губы на холодных губах Люка, он с силой вдул воздух в его лёгкие. Отвернулся, слыша прерывистый скрежет выдоха, и снова наполнил лёгкие Люка воздухом. Никакой реакции. Поддерживая Люка одной рукой, другой Майкл врезал тому по груди в попытке запустить сердце. Плотный скафандр принял на себя большую часть силы удара. Два тела оттолкнулись от панели и поплыли в невесомости. "Помоги!" крикнул он Чаду. Двое по очереди колотили перчатками по груди люка, а Майкл вдувал кислород в лёгкие товарища. Но кожа люка не разовела, а веки не трепетали. Слюна липкой невесомой ниточкой поплыла из рта, поверх отвисшей челюсти. Пилот лунного модуля Люк Хеминг, капитан морской пехоты Соединённых Штатов, участник 3 часов орбитального полёта и одного выхода в открытый космос, был мёртв. Стукаясь об их тела в тесном пространстве, задвигался космонавт. Его руки задёргались и загнулись, ослабляя застёжки перчаток. Потом потянулись к шейному креплению белого шлема, спереди украшенного большими прописными красными буквами СССР. Майкл собрал поплывшие в воздухе перчатки и помог стячить ему шлем. На голове космонавта торчала узкая гарнитура с покрытием из коричневой кожи. Отстегнув крепление на подбородке, он стaщил наушники. В невесомости поплыли длинные каштановые волосы. Майкл нахмурился. Густые, примятые и спутанные после выхода в космос волосы подстрижены спереди в чёлку. Ни усов, ни бороды, ни бакенбардов. Насторожённые карие глаза вызывающе уставились на него, безошибочно женские. Космонавт оказался космонавткой. Спасибо, сказала она спокойно по-русски, чуть заметно склонив голову. Санкю. Спасибо, наискоржено на английском. Чат в вихрем крутанулся с другой стороны кабины. Он сорвал шлем и в воздухе распространился резкий запах рвоты. Женщина: "Господи Иисусе!" Он взмахом руки обвёл тесную кабину и летающие повсюду предметы. Новому члену экипажа места хватало с трудом. Ну и что нам делать с ней? Ой, мать. Майкл попытался авторитетно суммировать происходящее. Люк мёртв, манёвр перехода завершён, так что мы в любом случае летим на Луно. Связь по-прежнему глючит, а на борту комми зайчиха. Космонавтка настороженно смотрела на них. Нужно поскорее связь починить. Чат цапнул лётное задание. Следующий сеанс над Австралией через Он сверился с цифровым таймером. 4 минуты. Возможно, нам повезёт и на этот раз они нас услышат, Майкл произнёс. Я должен вытащить лунный модуль из третьей ступени. А ещё нужно решить, что делать с ней. Он глянул на женщину и заговорил разборчиво, тыча в себя пальцем. Меня зовут Майкл, показал на неё. А как тебя зовут? Она перехватила его взгляд. "My name Svetlana". Меня зовут Светлана на искажённом английском. Развернулась и выжидательно посмотрела на Чада. "I chat". Чад", тот хмуро уставился на неё. "Жди тут, не дёргайся". Он развёл руки, обратив к ней ладони в знак того, что её тело должно оставаться в неподвижности. "Нам с Майклом поработать нужно". Она не сводила с него глаз. Чат долго смотрел на неё в ответ. «Наверняка крутая тёлка, раз всё это время снаружи провисело и не свалилось». Он повернулся к Майклу. «Иди, проверяй последовательность извлечения ЛМ, а я скафандр почищу, и только потом займусь чем-нибудь ещё». Майкл по очереди оглядел их двоих и недвижимое тело Люка. «Господи, срань-то какая». Женщина-техник в Ханни-Сакл-Крик ждала этой минуты. 2.20 по полуночи вторника 17 апреля. Температура снаружи упала почти до нуля, австралийская зима рано собралась к ним заглянуть. Дежурная включила обогреватели антенной системы и активировала автоотслеживание, но теперь на всякий случай проверила время. Аполлон-18 должен был стать последним из лунной программы. Поработать с предыдущими экспедициями ей не посчастливилось, и теперь она была в восторге. Ну да, всего-то и нужно, чтобы переключить пару тумблеров, а непосредственного общения со странавтами не предвидится, но ей-то что? Она отвела карманный фотоаппарат Kodak Pocket Instamatic на расстояние вытянутой руки, чтобы её лицо и пульт оператора попали в кадр. Гордо улыбнулась и нажала кнопку спуска затвора. Пустой зал осветила вспышка. Мама так обрадуется, когда это фото увидит. Поставив маленькую камеру на стол, она снова сверилась с цифровым таймером, потом нажала кнопку микрофона на кабеле гарнитуры. «Хьюстон, говорит сеть, в эфире Ханни Сакл Крик. Всё готово к прохождению Аполлона-18». Трескучий голос в наушниках отреагировал. «Принято, Ханни Сакл. По вашему времени будет 2.25.30». «Спасибо за помощь, в столь поздний час». Австралийка трепетала от мысли, что с нею говорят сейчас напрямую из хьюстонского ЦУПа. Она следила за ходом миссии. «Руководитель полета Ханни Сакл готов. Сигнал примет вовремя». «Принято, сеть. Спасибо». У Австралийки по спине мурашки поползли. «Это же сам Джин Кранс, человек, который спас Аполлон-13». Она следила за осциллоскопом слева, ожидая скачка, знаменующего возвращение команды Аполлона из-за горизонта. Точно в нужный миг на дисплее проявился пик. Убедившись, что голос её спокоен, как у хьюстонского собеседника, она произнесла. «Сеть!» — говорит Ханни Сакл. «Вижу их на скопе. У вас скоро должны быть данные и связь». Пауза. «Ага, спасибо. Мы их видим». Дежурная на станции Ханни Саклу слышала голос Капкома за полмира от себя. «Аполлон-18, это Хьюстон через Австралию. Как слышно?» В ответ ничего, кроме резкого скачка помех. «Восемнадцатый, — говорит Хьюстон, — мы слышим статику, но вас по-прежнему не слышим. Это нужно устранить при сбросе третьей ступени и развертывании антенны с высоким коэффициентом усиления». Мы оцениваем траекторию, но похоже, что для извлечения Лэм всё подходит. Если согласны, наберите 5 нулей. Пауза. Ясно, 18. Видим. Спасибо. Лоб дежурный в хане Саклу пересекла морщинка. Она край мухи прислушивалась к более ранним переговорам Хьюстона насчёт проблем со связью, но не осознавала, что экипаж с землёй говорить не может. Вот это засада. Преберма Талана. 18-й, говорит Хьюстон, манёвр извлечения ЛМ в 35527. Время отделения спустя 10 минут. Майкл глянул на таймер, перепроверил, активен ли микрофон, и послал нули в знак подтверждения. Манёвр начинаем через 90 секунд. Чат. Чат кивнул, старательно протирая скафандр дезинфицирующим средством. Майклу помогала сосредоточиться сложная работа. Нужно было отстыковать персьют, развернуть его и снова состыковать с лунным посадочным модулем, все еще хранящимся внутри переходника третьей ступени, потом извлечь модуль. Эту требующую осторожность и последовательность действий он отрабатывал тысячи раз, но ни разу в таких обстоятельствах. Пантомимом изобразил движения рук над пультом, стараясь игнорировать порящую по близости ногу мертвеца и то, что космонавтка по имени Светлана периодически стукает ему в плечо. Аполлон-18, мы видим, что манёвр перехода выполнен. Разрешаем Т и С. Транспозицию и стыковку. Пора доказать, что все эти тренировки были не напрасны. Майкл потянулся вперёд и вдавил клавишу от стыковки лунного модуля. Блямс! Шум взрыва пронёсся по кораблю. Длинные пирошнуры рассекли металлическую структуру, соединявшую их с третьей ступенью ракеты. Майкл ощутил, как Светлана тревожно поворачивается. «Всё окей», — сказал он, для успокоения поднимая оттопыренные большие пальцы. «А русские вообще в курсе, что этот жест значит?» Чад наблюдал через верхний иллюминатор. Металлические обломки и панели покрытия медленно приближались, дрейфуя в космосе. «Похожее разделение прошло чисто. Окей, поехали». Майкл отклонил назад ручку контроллера. Персьют отреагировал, плавно поворачиваясь, описал полукруг, поравнялся со стыковочным узлом. В поле зрения возник изгиб земной поверхности, но Майкл старался повернуть корабль так, чтобы по центру обзора расположился лунный модуль, аппарат, который люк нарёк бульдогом. Майкл отогнал от себя эту мысль. Идём на стыковку. Он двинул вперёд другую ручку, маленькие двигатели персьюта отреагировали, и в кабине прозвучал шум, подобный стуку молотка по корпусу. 18-й, говорит Хьюстон, как можно скорее разворачивайте антенну. Мы полагаем, это решит проблему со связью. Персют отдалился от третьей ступени. Пора было разворачивать крупную антенну с четырьмя тарелками. Принято, работаем. Чат подался вперёд и защёлкнул тумблерами, пока Майкл внимательно смотрел в иллюминатор над головой, маневрируя Персютом так, чтобы сблизиться с целью стыковки. В поле зрения медленно поплыли кусочки мусора и льдинки. На пути много мелкого мусора, но бульдог вроде бы чистый, доложил Майкл. Верхушка лунного модуля, озарённая резким прямым светом солнечного восхода, высовывалась из ракеты. Ответа из Хьюстона он не получил. Чат перепроверил индикаторы положения антенны. Перевожу антенну с высоким коэффициентом усиления на автосканирование, сказал он и щёлкнул переключателем, принуждай антенну автоматически искать радиосигнал с земли. Почти на месте, чётко сосредоточенно произнёс Майкл, фокусируя внимание на стыковке точно с целью. Он не мигал, глядя в иллюминаторы, внося ручками управления небольшие поправки в курс. Бульдок заполнил весь обзор. Раздалось сорапание металла о металл, и астронавты ощутили резкое небольшое торможение. Фигуры Люка и Светланы в скафандрах дёрнулись вперёд в кабине и стукнулись о переборку. "Есть захват, Хьюстон", удовлетворённо читался Майкл. Три маленьких засова на вершине стыковочного щупа Персиута зашли на место и со щелчком закрепились внутри стыковочного узла Бульдога. А индикаторы на панели управления, из красных, синих и белых, как на рекламе парикмахерской, стали серыми. Два аппарата состыковались механически. Майкл вздохнул с тихим облегчением. Щелкнул тумблером, вытягивая стыковочный щуп и прочно соединяя корабли. Все услышали низкий скрежет зубчатых передач. Остаргов столько высвободить бульдога из ракеты, а потом Майклу отодвинуться и отпустить третью ступень в свободный полёт. Из Хьюстона потом самостоятельно включают её двигатели и безопасно ведут. Аполлон-18. Мы видим, что перестыковка успешно выполнена. Пожалуйста, проверьте голосовую связь. По тону Капкома невозможно было догадаться, что это проверка голосовой связи критична для миссии. Чат бросил быстрый взгляд на Майкла, глубоко вздохнул и нажал кнопку на коммуникаторе. Хьюстон, это Аполлон-18. Как слышите нас? В гарнитурах раздался голос Капкома, полный почти физически ощутимого облегчения. Теперь слышим вас громко и чётко, восемнадцатый. А вы нас? И вас слышим громко и чётко. Хьюстон, рад снова с вами поговорить. Чат помолчал, голос его сделался бесстрастным. Мне как можно быстрее нужно пообщаться с директором по лётным операциям. Он бросил взгляд на тело люка и женщину-космонавта. Мы должны обсудить некоторые важные обстоятельства.